Глава седьмая «Мистер Уокер, боюсь, что вынужден попросить вас о помощи. Девушки будут несколько дней заняты, так что у меня нет другого выбора». «Разумеется, сэр. Н не будет ли наглостью спросить, что именно нам предстоит сделать?» «Не будет. Предстоит довольно специфический процесс. Похищение людей». «Да, сэр. Я подготовлюсь нужным образом». «Можно уточнить, кого именно мы будем похищать?» «Думаю, здесь пригодится ваш совет, мистер Уокер». Старый солдат, проведший большую часть жизни в боях с халифатом, Прилагал серьезнейшие усилия, чтобы соответствовать своему новому статусу. Наверное, даже больше, чем прилагают молодые потомственные дворецкие, вышедшие из уважаемых английских династий. Получалось у помолодевшего усилиями моего отца Чарльза на зависть многим. У него, я уверенно мог сказать, был настоящий талант не слуги, помощника, ближайшего и наиболее доверенного лица – Уокер много сил отдавал, чтобы стать образцовым дворецким, при этом еще культивируя их, воспитую в легендах невозмутимость. Сейчас она слегка дала трещину, что выразилось в еле заметном глазном тике. Я даже немного собой погордился. Хотя в любом случае рассчитывал именно на Уокера. Он был идеальным кандидатом на внедрение в нужное общество». Вкусы и привычки пожилых джентльменов в разных частях Европы имеют между собой мало различий. Такой контингент предпочитает закрытые клубы, находя себе занятия по душе. Гольф, дегустация пива, политика, охота, рыбалка, карточные игры, много всего. Самый близкий аналог, что я мог извлечь из своего опыта, назывался бы «санаторий». Некое укромное место, куда можно легко добраться из города, но при этом и остаться на несколько дней, если будет такое желание. Те, кто побогаче, отдыхают там и развлекаются, пользуясь услугами наемного персонала. Те же, кто победнее, наносят визиты наездами, уезжая домой вечерами. То, что нужно. На этот раз я решил не снимать номер в отеле, а арендовал небольшой трехэтажный особнячок в спокойном районе Грюнивальд. Здесь, в этом тихом зеленом частном секторе, жили только уважаемые и обеспеченные члены общества, такие как слуги муниципалитета, чиновники средней, но приносящие хороший доход руки, а также пытающиеся сохранить остатки достоинства семьи нищающих аристократов. Меня интересовали все. Совокупно. Пробиться с налета в общество старых пердунов и джентльменов со схожими интересами невозможно. Особенно здесь, в Германии, особенно мне, 18-летнему. Но был Уокер, чей маложавый вид вполне бил нижнюю входную планку. Еще была проблема, выражающаяся в том, что сам Чарльз не был аристократом, резко отвергнув идею под подобного «замаскироваться». Но это было и не нужно. Интеллект, образование, манеры и, конечно же, деньги вместе с легендой о приехавшем на отдых дворецком оказались вполне достаточным поводом, чтобы Уокером заинтересовались соседи. Проблема любого закрытого общества, такого как клуб, компания или салон, в затхлости. Ты не хочешь общаться с кем попало, но устоявшийся коллектив не несет ничего нового. Новую кровь взять? откуда. дворецкие на отдыхе – некая универсальная величина, которую как раз могут пригласить туда, где как раз водятся образованные и приятные на внешность джентльмены, которых никто не хватится. Главное – отыскать таких. Себе же я выбрал крайне необременительную и знакомую личину четвертого сына Уэльского лорда, повешенного на шею Уокеру, дабы жизнь обоим медом не казалась». Это прекрасно объяснит желание Дворецкого провести как можно больше времени вдали от арендованного особняка. «Осмелюсь заметить, что вы не похожи на шалопая, сэр», — указал на очевидное Чарльз, занося чемоданы в наш новый дом. «Ерунда», — отмахнулся я. «Мой красный наряд и очки произведут на местных максимально...» негативное впечатление. «Присматриваться они не будут, поверьте, Чарльз. А уж если я пару раз прогуляюсь с тростью по парку, дымя своими сигаретами, то слухи о нашей незавидной доле пойдут уже сегодня. Может, вместо прогулки по парку выберите дебош, сэр?» Чопорно заметил дворецкий, иронично приподнимая бровь. «Чего не умею, того не умею, мистер Уокер. Но мысль хорошая». «Буду уезжать, подебоширить в центр. Заодно и приучим соседей к частым визитам эфиромобиля к нашему дому». «Да, сэр». Особняк был из тех, которые тянет назвать «прелестными». Тесновато, зато уютно. Всего восемь комнат, две удивительно крошечные уборные, непривычно узкие ванны, бедновато снаряженная кухня, зато эфирный телефон и даже эфировизор». А возле аппаратов было немыслимое по меркам Японии. Спрятанные под толстым стеклом таблички, где были заботливо выписанные номера госслужб, относящихся к району, а также номера сервисов доставки, через которые на дом можно было заказать продукты от надежных поставщиков. Чисто, уютно, скромно, дорого, респектабельно. Идеально подходит как для отпуска верного слуги и влиятельной семьи, так и для наказания провинившегося потомка. Изъяв пачку свежих газет, что дожидалось своего часа на тумбочке у двери, я пошел отыгрывать роль молодого изгоя в парк поблизости. Как и весь Грюнивальд, Парк был свеж, уютен, хорошо подметен, то есть соответствовал всем идеалам почтенного немецкого менталитета. Как по канонам Онова и полагалось, в послеобеденное время парк был полон прогуливающихся пар супругов от среднего возраста и старше, а также девушек в количестве двух-трех особей в пачке. Последнее здесь тоже учитывалось. Ширина дорожки большие компании делала неудобными. Я же в своем костюме и шляпе смотрелся здесь как клоун в библиотеке. Зловещий красный клоун. Отлично. Сев на лавку, я закурил, насупился, а затем, приспустив очки пониже, начал знакомиться с местной прессой. Трость при этом нагло положил на скамейку, толсто намекая окружающим, что терпеть компанию не намерен. Жест грубый, но здесь столько лавочек, что подобная жадность вполне понятна. Впрочем, ни одна порядочная немецкая девушка, как бы не жгло ее любопытство и симпатия, не позволила бы себе пристать к чужестранцу на глазах соседей. А не непорядочная тем более. Пресса была полна заголовков статей и заметок о войне. Дипломаты разных стран с гордостью отчитывались, какие именно силы и под чьим именно управлением посланы или будут посланы в Россию. Агитационных листовок из первого же немецкого издания высыпался целый ворох. На бесплатные курсы артиллеристов, пулеметчиков, связистов приглашались юноши и девушки, а каждому относящему себя к благородному сословию и имеющему желание предлагалось пройти всестороннее тестирование на перспективу обучения управления Седом. Тоже хорошо, что у европейцев нет иллюзий на тему того, что Индокитай можно свалить на храпом. Если бы не древние, то война бы сейчас шла на совершенно других территориях, возможно, даже прямо тут. Наше сообщество сильно отнюдь не только связями с другими измерениями и таинственными силами. Ресурсы, деньги, алхимия, разведка, вооружение. Специалисты. Древние не умеют бить на отмаш, как башки поднебесной. Зато непревзойденные мастера быстрых, мощных и внезапных укусов. Держу пари, что сейчас где-нибудь спешно модифицируют наиболее подходящую серию силовых доспехов, чтобы вооружить их убойными винтовками арбалест. В остальном новостей было немного экспедиционный корпус высланный совместными силами швеции швейцарии и норвегии искал у берегов северной америки межконтинентальные корабли которые ему надлежало в наглую реквизировать в пользу всего мира океанические титаны не находились а вот разобщенные демократы сидящие в наполовину разоренных мстительными богами городах, На перебой сваливали ответственность на разные партии, умоляя Европу прислать гуманитарную помощь. Завидовать им не приходилось, месть небес Индокитая чугунным катком прошлась по крупным густонаселенным городам, враз сделав из страны аграрную державу. Разрушено было большинство станций сбора эфира, отчего полисы стали уязвимы для бурь, люди их экстренно покидали в поисках убежища и новой жизни. Маститые немецкие аналитики с вальяжным удовольствием предрекали демократам роль страны третьего мира, обсасывая фотографии, демонстрирующие разрушенные заводы и станции сбора эфира в городах. Жертв среди людей было удивительно мало, били точечно и резко, превращая инфраструктуру в дуршлаг. Показательная порка была только в Детройте, который... Выжгли весь, оставив лишь высокие остовы центральных зданий. Европа урок усвоила, поэтому добровольцы шли на фронт толпами. Если мы не будем давить на них там, то они поступят с нами как с Америкой. Логично. А, -а, -а" удовлетворенно пробурчал я, открывая предпоследнюю страницу. Осталось всего две недели. Берлин трепещет в предвкушении. Пьера Альтини, всемирно известный маэстро скрипки, дает единственный концерт в берлинском зале Мёкенштрабе. Легенда возвращается к нам после десятилетия отсутствия. Две недели? Отлично! Читать, сколько сейчас отваливают за билет перекупщикам, сколько из них поймали и сколько судили, мне было неинтересно. Только срок, когда я могу застать этого мэтра скрипки в городе. Значит, две недели на ловлю джентльменов. Что же, к делу. Разыграть с Уокером сценку нам удалось как по нотам. Соседи, с снедаемые жгучим любопытством, пожужжали на расстоянии пару суток, а затем Чарльз Уокер посетил одно из популярных в Грюнивальде кафе. Мой дворецкий едва успел доесть шницель по-гольдштейнски, как его атаковали двое бюргеров, напросившись за столик. «Наверное, все дело в сухом и строгом виде у Уокера», — решил я. «Подобное, даже если сильно не дотягивает по классу, всегда будет тянуться к подобному». Спустя несколько минут разговора англичанин уже был приглашен провести вечерок за игрой в скат. Лед тронулся. Разыгрывать из себя аристократа в изгнании было легко, весело и забавно. Правда, через пару дней, вновь придя в парк, я заметил забавный курьез, Прогуливающихся девушек не было. Совершенно. Видимо, можно назвать парк оккупированным, в остальном лишь делай рожу по сурове, ходи с высоко задранной головой, демонстрируя кудри. Да сверкай очками с красными линзами. Больше ничего не требуется, чтобы вызвать пересуды у местных. Спустя несколько дней этого местечкового шоу мы с Вокером добились сочувствия окружающих бюргеров, начавших приглашать бедолагу угодившего в один дом с хулиганом буквально везде. Наверное, еще и потому, что Чарльз дал честное слово, что удержит меня от безумств на районе. Первая поклевка была неожиданной и удачной прямо из того кафе, где местные начали окучивать Уокера. Один из завсегдатаев этого места оказался Йонни Сигурдсон, 45-летний историк и археолог, ушедший со службы по инвалидности. На раскопках в Северной Африке он подвергся нападению леопарда, изорвавшего ему в клочья руку, ногу и половину бока с левой стороны. Чудом выживший и проведший много времени в лечебницах, мужчина одиноко и размеренно пропивал свои накопления. Величина последних меня не интересовала, удостоверившись, что господин... Сигурдсон был когда-то хорош собой и, разумеется, принадлежит к благородному сословию. Я подловил ковыляющего на костыле человека поздним вечером на маршруте от кафе до местного бара. Дальше в ход пошла уже знакомая тряпка со снотворным, багажник эфиромобиля, и в замке Мирет появляется новый гость. Удачно! Даже не пришлось идти на сделку с собственной совестью. Узнав у Уокера, что он получил приглашение на четверг в сигарный клуб, я с чистой совестью уехал в район Шарлоттенбург-Вильмерсдорф укреплять собственную легенду. Отсюда я и привезу потом Момо и Регину, дабы весь Грюнивальд совсем изошел слезами от жалости к моему бедному дворецкому. Решение приехать в один из самых богемных районов Берлина было не очень дальновидным. Шарлоттенбург-Вильмерсдорф? буквально кишел прогуливающимися девушками и женщинами. Мужчин же тут не было вовсе, от чего я сразу же почувствовал себя в ловушке. Неприятное ощущение было насквозь правильным так как нравы местных слегка или не слегка, разгреченные кофейным ликером, а то и пивом, были куда легче, чем у тех скромниц, что гуляли по парку Грюнивальда. Возможно, будь сейчас не 7 вечера, а где-нибудь 5, мне бы удалось уйти из опасной местности, сохраняя достоинство джентльмена, но сейчас, наблюдая, как пары тройки хихикающих девушек, не сговариваясь, меняют курс на сближение, я подумал, что бегство будет куда умнее». «Ну да, мобилизация идет уже несколько месяцев», – пробурчал я, сидя на крыше булочной и слыша визгливую ругань, что началась в том закутке, откуда пришлось подниматься по старой кирпичной стене дома. «Разумеется, что гендерный состав больших городов сильно изменился. Хабитаты дают рекрутов в пехоту, а города – водителей, механиков, артиллеристов. А женщинам что делать прикажете?» Разве что в медсестры и связистки идти, а туда требуется специфичное образование и склад характера. Да и не нужны на этой войне доктора. Что же, нужно трясти стариной и уходить из этого буйного цветника крышами. «Не хочу тебя отвлекать от столь увлекательного времяпрепровождения, но ты срочно нужен. Старик-грек, любящий портить кровь, хочет срочно с тобой переговорить по зеркалу. Я не смогу его обмануть». Пришлось срочно прекращать прыжки, забиться под окно одного из чердаков и, закрыв глаза, начать плотно контролировать переговоры двойника со старым, умным и властным древним, видимо, еще не потерявшим, надежду выпить из меня побольше крови. Декурий Актополус вышел на связь по важной причине. Древние внезапно обнаружили, что род Коул перестал выходить на связь. Если общались Коулы только с Эмберхартами и Мурами, то вот людей... В деревне своего Зазеркалья они принимали и из других источников. Эти самые источники и подняли тревогу, когда зеркала остались глухи к их вызовам. А единственным древним, имевшим личный опыт общения с маркизом Томасом Коулом из оставшихся в живых, был я. «Сарактополос, вообще-то маркиз Коул был, точнее, стал моим врагом», — хмыкнув, пожал плечами мой двойник. «Вход в Зазеркалье мне закрыт очень давно». «Что делает тебя, Алистер, мальчик мой, первейшим подозреваемым в потере контакта с родом?» — скривился старик, — «как последнего оставшегося в живых». Насколько я помню, 842 года назад или чуть больше, семейство Коул проводило эксперимент с ограничением общения. Припомнил я, вальяжно раскинувшись в кресле и одновременно с этим сдирая с лица паутину, сидя у чердачного окна в Берлине. Они проверяли теорию о том, не вредит ли общение их синхронизации с измерением. «Сомневаюсь, что они решили повторить сейчас». Сердито каркнул старик, протыкая моего двойника острым взглядом. «Поэтому будь добр озаботиться этой темой. Напряги память, вспомни детство. Все древние объединены сейчас одной глобальной целью, а коулы — важнейший элемент нашего общества, недоступны». «Подниму дневники отца», — пожал плечами мой двойник. «Если найду хоть что-то, то дам вам знать». «Хорошо». «Грек явно был расстроен моим показным равнодушием. Только займись этим после одного маленького задания. Ты нужен в Германии ненадолго». «Что?» Брови тела, управляемого Эйлаксом, неконтролируемо поползли вверх. «При всем уважении, сэр Актопулос, я уже достаточно сделал. Как для вас, так и для древних». «Остынь, мальчик!» – скривился Грек. «Я в курсе». Но он попроще сделай, сейчас идет война. И единственный на отдыхе, если не считать Коулов. Не делай такое лицо, я знаю, что отдых ты заслужил. Дело касается паладинов. Немцы совместно с английскими учеными разработали нечто для этих ваших доспехов. Требуется не Эмберхард, требуется пилот, имеющий реальные навыки битв с богами в паладине. И это опять я. «Завод в Фёльклингене, Алистер. Тебя ждут в любое время», – торопливо сказал вредный дед и отключился. «Изумительно! Хренов Фёльклинген в 740 километрах от Берлина. И когда мне найти на него время, завтра уже нужно забирать с утра Момо и Регину, все планы к чёрту». «Вызови Фуджина», – предложил мне Эйлакс, как всегда прислушивающийся к моим размышлениям. «Видимо, придётся». Сон отменялся. Зато через три с половиной часа я стоял в поле возле зеркала, удерживаемого за металлическую раму голубокожим гигантом Фёльклингене. «Невозможно!» – подпрыгивал невысокий, очень энергичный немец в тяжелых роговых очках, активно жестикулируя обеими руками. «Мы получили вашу визуальную конфирмацию всего час назад. Как вы так быстро здесь оказались, лорд Эмберхард?» Ваше владение же в Японии! В Японии! Вместе с конфирмацией были ли какие-то рекомендации Герблинке? Я широко шагал, заставляя охрану завода плотных мужиков в утяжеленных до штурмовой версии железнодорожных доспехах гулка и часто топать за нами, часто стравливая излишки пара. Я да! «Было передано, что вы очень опытный пилот, облеченный доверием на самых высших уровнях. Принимать ваши рекомендации обязательно, но вы... но... но, но как?» «Представьте себе, что я пил чай в радиорубке в Адгассене, когда поступил вызов», — сухо посоветовал я. «Это первая рекомендация. Этот совет сильно закупорил мыслительные процессы этого то ли инженера, то ли ученого. Как минимум Ганс Блинке замолк и запотел очками». Несколько раз за время прохода до нужного цеха он порывался что-то сказать или спросить, но я пер вперед, как танк, всем своим видом показывая, что тороплюсь. Охрана у цеха, что был у нас по пути, состояла из еще шести человек с тяжелым вооружением и в штурмовых доспехах. Блинки развел суету, приведшую к нашему пропуску в закрытый ангар. Двери у нас за спиной с оглушительным щелканием закрылись, и мы остались с немцем наедине. Ну, почти. «Сюда, лорд Эмберхард!» Ангар оказался разделен на две половины, и то, что потребовало моей экспертизы, обнаружилось за вторыми дверьми, сквозь которые меня провел нетерпеливо дергающийся немец. Так, в ярком свете прожекторов, суетились его коллеги числом более десятка. К чести разрушенных стереотипов, вынужден признать, белые халаты были только у двоих – когда-то белые. Все остальные, несмотря на очки и интеллигентный облик, всем своим видом напоминали разбуженных на ночь глядя и от того злых немецких и английских механиков, костерящих нарушение режима и причину, его вызвавшую, что мной как причиной воспринималось с пониманием и пренебрежением. Впрочем, последнее быстро прошло. Как только мои глаза и мозг наконец смогли воспринять картину целиком. То есть увидеть то, ради чего меня сюда и позвали. «Охренеть!» — выдал я на русском, пялись во все глаза на нечто. Больше всего стоящий передо мной Сет был похож на паладинок, которого заказали изобрести сумрачному германскому гению. Иначе назвать широкую и вовсю... Какую-то квадратную фигуру, лишь отдаленно похожую на изящный рыцарский доспех, было нельзя. Углы, совершенно невнятные короба, прыщи эдосов в изобилии, усеивающие это чудище. Да какое же у него энергопотребление и зачем? Вооружение этого квадратного громилы, выглядящего тон на сорок веса, было странным и тревожащим. «Странным, потому что такое оружие я видел и знал, отревожило зрелище, потому что знал не по этому миру. Четыре массивных шестиствольных орудия, закрепленные на предплечьях и на плечах мутанта, гордо торчали блоками стволов четырехметровой длины в разные стороны. Калибр самих вулканов, что должны быть запрещены целой кучей конвенций этого мира, соответствовал 30 миллиметрам». «Ты напуган?» удивленно спросил Эйлакс. «Да», — коротко ответил я ему. «Это прогресс, демон. Слишком резкий по местным меркам. Это может стать катастрофой». «У вас уже катастрофа на руках!» «Они бывают разные». Тем временем Блинки разошелся. Не знаю, что именно из моего поведения убедило этого живчика в том, что я специалист по паладинам, но он, отбросив прелюдии, вроде моего знакомства со своей командой, начал рассказывать про квадратное многотонное чудовище, нависающее над нами угрозой следующего технического апокалипсиса. К валу он начал с пушек, вынудив меня вновь ронять челюсть. Безумное количество двигателей активного сбора, усыпающих уродище с ног до головы. Было обосновано отсутствием взрывчатки в патронах, то есть в снарядах, которыми стреляли эти шестистволки. Короба, развешенные по всему гуманоидному корпусу, содержали в себе только массивные пули, а отправляли эти пули в полет механизмы, порционно детонирующие эфир, в гладийно-сиренитовых камерах вулканов. Чудище, называемое, кстати, Ратенвернихтер или Крысабой, несло на себе 70 тысяч таких пуль, одна пятая часть из которых были трассирующими. Скорость стрельбы каждой пушки приближалась к 3600 выстрелам в минуту, что делало ее одним из самых серьезных орудий в мире. Гиката, конечно, куда круче. Но одна эта шестистволка способна вдрызг разнести пожирателя городов за пару секунд. «Да, плавно и точно наводить эти орудия способен только паладин!» Заливался Блинки, видя, что впечатление на меня оказано капитальное. «У всех других моделей доспехов нет столь тонкого и точного управления. Здесь требуется очень тонкая и быстрая коррекция огня. Я... Но это не паладин!» заметил я, нервно закуривая. «Совсем не он. Генрих умеренный предоставил вам технологии по созданию аналога его знаменитых седов». «Что?» Немец недоумевающе заморгал. «Найн, вы не поняли, лорд Эмберхард. Это не силовой доспех для вас, я. Это силовой доспех для паладина. Он внутри, я». «Что?»